Глава 16 Кремль. Утреннее совещание Так, с новостями внутри Империи разобрались. Что там в международной обстановке? Спросил император, накладывая черную икру на блин и засовывая тот в рот. «Ваше Величество, поступили срочные новости из Японии», — начал говорить один из секретарей, стоявших с папками перед государем в то время, как он завтракал. Такой вид приема пищи был обычным для императора, что и позволяло ему экономить немало времени. «Опять Олимпийские игры. Что там? Опять китайцы воду мутят», — прервал он говорившего, пребывая в хорошем настроении. «Никак нет, Ваше Величество. Точнее, да, мутят, но это не самое главное». Барон Абросимов раскрыл свое инкогнито, сделав это довольно необычным способом во время боя на ринге и сообщив всем, что женат на наследной принцессе Тайсе Фудзияма Йосико. На этих словах император замерз блином в руках, не донеся его до рта. Но это еще не все. Судейская комиссия, рассматривающая работы артефакторов, запросила дополнительное время для выявления победителя по основному виду соревнований. Им потребовался стихийный портал для проверки работы этого барона. Подробностей пока нет, а аналитики еще не дали ответ. В связи с разницей во времени мы получили информацию непосредственно перед докладом. «Вот сученыш», — проговорил император, чуть не подавившись блином, который засунул в рот по инерции. Полковника Медова ко мне с докладом сразу после совещания. Что там по поводу свадьбы? Это точная информация? Ведь в докладах за вчерашний день ничего не было. Информация проверяется. Как вы знаете, все, что касается императорской семьи, держится под строжайшим секретом. Мы подняли докладные записки за последние сутки, и есть информация, что вчера ночью храма Матерасу был оцеплен дополнительной охраной, как при визите императора, но сам он не покидал свой дворец. Барон объявил об этом в открытую, и мы сходимся во мнении, что с высокой долей вероятности так оно и есть Мотивы и какие цели он преследует пока непонятны Цели мне и так понятны Он хочет слезть с нашего крючка и выбрал неплохой для себя вариант М -м -м. Теперь придется форсировать подписание договора на строительство фоксимильной связи Нельзя допустить участия в этом проекте японцев и тем более китайцев «Так, отставить с полковником, пусть направляется срочно в Японию, пусть договаривается с этим бароном и передайте ему артефакт прямой связи со мной». «Вот же неугомонный, чем ему корейская принцесса не подошла? Какой прыткий оказался, еще небось и обиделся на нас, но ничего, я ему это еще припомню, он у меня попляшет». «Продублируйте эту информацию моему венценосному брату из Кореи и пусть соберут всю доступную информацию по роду принцессы!» распорядился император. Корея. Дворец короля. «Отец, что вообще происходит? Ты мне можешь объяснить?» спросила принцесса Минеи, ворвавшись на совещание с министрами. «Дочь, что ты себе позволяешь? Не видишь, я занят. Давай обсудим все вопросы позже!» возразил король, поморщившись. «Ты мне обещал, что он будет моим мужем, и что у тебя все под полным контролем. Но сейчас мне звонила эта стерва из Японии, Ясико, и похвасталась свадебными фотографиями со своим молодым мужем. И знаешь, кто ее муж?» Возмутившись, сказала девушка, подойдя вплотную к столу, за которым сидел король. «Ну, и кто ее муж?» обещанный мне барон. Этот гад женился на японской принцессе и будет развивать им лунную программу. Не нам, не русским, а японцам. Что ты на это скажешь?» Возмутилась девушка, хлопнув своей ладонью по столу. При этом не сдержалась и выплеснула немного огненной маны, отчего на столешнице остался отпечаток ее ладоней, а в воздухе запахло паленым. «Оставьте нас!» сказал король Сунджон и, дождавшись, когда их оставят, спросил. «Объясни нормально, что происходит». «Значит, тебе еще не доложили». Абросимов женился на японской принцессе и, судя по всему, получил гражданство, а его иностранцам выдает только их император. Но это еще не все». «Я сегодня посещала космический городок и спешу тебя обрадовать, что за два месяца этого года весь бюджет всей космической программы уже израсходован. В ближайшее время тебе на стол принесут бумагу о дополнительном десятикратном увеличении финансирования». «Да что они там вытворяют?» «Только то, что ты им и приказал». Барон провел ремонт портальных колец, выполнив свои обязательства. «Только вот теперь каждый их запуск обходится баснословно дорого». Вместо того, чтобы выполнить свои обещания и предоставить ему обещанную долю за участие в лунной экспедиции, где он чуть не погиб, его вообще вышвырнули из лунной программы. Теперь нужно выделять огромные деньги на продолжение этого проекта или закрывать его. Уже сейчас ни о каких исследованиях речи не идет, на них просто нет денег, все уходит на эксплуатацию портальной арки. Вы с русским императором решили на него надавить, вот и получите ответку». Я поговорила с Суюн, а она недавно встречалась с его управляющей Хвайон. Так вот, он отправился в Японию, чтобы договориться о переносе своих производств туда. И до получения им гражданства об этом можно было не беспокоиться. Но, как мне намекнули, он получил не только гражданство, но еще и статус аристократа в ранге «Самурай». «Ты вообще понимаешь, что наделал?» «Вы заигрались в игры. Оборон не тот человек, который позволит собой манипулировать». «У него сейчас такие доходы, что он может спокойно остановить производство год и ничего не делать!» — выпалила принцесса и, увидев бутылку с минеральной водой, открыла ее, сделав два больших глотка. «Да что он сделает? У него сплошные убытки по отчетам. Его жмут со всех сторон, начиная от Туманного Альбиона и заканчивая чеболями, недовольными его возвышением!» «А ты не думал, что отчеты, подаваемые финансовый отдел, неверные?» «Но такое он не пойдет. Там штрафы в десять раз больше, чем украденные налоги», — махнув рукой, ответил король. «Ты совсем считать не умеешь? Его фирмы не платят налоги, ты сам подписал документ, освобождающий его от этого. Он, по сути, ничего не ворует, просто подает неверную информацию, и все думают, что у него серьезные проблемы». Ты в курсе, что только от продажи бумаги для своих копиров он покрывает все текущие расходы, включая разработку новых технологий, вооружение гвардии подготовку к африканской миссии? А это только малая часть бизнеса. Деньги идут через фирмы-помойки за 5% от стоимости, и англичане ничего не могут с этим сделать, да и не хотят, так как сами контролируют большую часть таких фирм. А когда придет время, он просто подаст уточненный отчет, где будет указана настоящая прибыль. «Максимум, что ему грозит, это мелкий штраф за неверную подачу деклараций, а неуплаты налога по сути нет, так как он и не платит его». «А если его привлечь за заведомо ложный отчет?» «А его юристы скажут, что счета были заблокированы англичанами, а как он их вывел к делу не относится. Ведь по официальным отчетам его фирмы несут огромные убытки, хотя количество наличных, привозимых на его корветах, просто огромное. Не за что его привлекать, да и не стоит даже пытаться, а то сбежит окончательно». «Что же тогда делать?» «Я лечу в Японию и хочу, чтобы ты объявила наши с ним помолвки», — глядя в глаза отца, заявила девушка. «Но так не делается. Да и ты что, согласишься стать его второй женой?» «А это уже не моя вина, надо было думать головой. Я же тебе говорила, что он не семнадцатилетний юнец, а вполне зрелая личность. Мне даже иногда кажется, что ему давно уже перевалило за 50, Настолько он рационален и психологически устойчив». Понятно, что гормоны играют, но даже с учетом этого он поступает как поживший свое мужик. Напугать его не получится, угрожать бесполезно. Только вести диалог как с равным». «Вот еще. Кто он и кто я? Немного ли ты на себя берешь, заявляя подобное?» «А ты знаешь, что один из участников Олимпийских игр на соревнованиях создал артефакт для закрытия стихийных порталов? Не догадываешься, кто это может быть?» А еще твой венценосный брат умолчал, что покупал у него особо секретные артефакты, после чего в Российской империи сразу закрыли полсотни стихийных порталов повышенной сложности. «Об этом тебя в известность не поставили?» — Спросила Аминей, пристально глядя на короля. «Да не может этого быть! Там ведь за неуплату налогов можно... О, вот же ж ты сын собаки!» «Да, ты сам освободил его от налогов» а уточненные данные он подаст в конце года. А вот русский император мог бы и поделиться информацией. Теперь за ними придется идти к японскому императору Тайсё, ведь у нас найдется немало стихийных порталов, которые нужно срочно закрыть». Король задумался на несколько минут, опустив голову, после чего хлопнул ладонью по подлокотнику кресла в виде небольшого трона. «Решено! Мы едем вместе, там и объявим о помолвке, так он никуда не денется». Сказал король, вставая Япония, Токио, барон Абросимов Бой с Синоби убедил меня, что участие в магических боях без правил не самая моя лучшая идея Вероятно, мне придется отказаться от участия в них, тем более, что своей цели я уже добился, получив статус аристократа в Японии. Следующие бои я провел намного быстрее и легче. В борьбе мне никто не смог противостоять, даже борец Сумо, который дошел до полуфинала. Его я сделал одним точным ударом в висок, увернувшись от его мощных и цепких рук, что не позволило ему ухватить меня и раздавить». В соревнованиях с оружием мне достались два китайца. Один мастерски владел копьем, и я сразу смог подобрать к нему ключ. Он так увлекся его размахиванием, что я просто ухватился за конец копья, между прочим, намазанный маслом, и со всей силой, сжав его у самого наконечника, смог провести встречный удар, отрубивший ему кисть. После этого бой был закончен. А вот второй китаец удивил меня техникой гибких мечей, которыми он владел мастерски. Хотя данное оружие было традиционным для Индии моего мира, тут китайцы сумели совместить несколько школ владения мечом. Его мечи огибали мой и наносили сильные колющие удары по телу. Не будь у меня руну крепления тела и владения живой, которая позволяла останавливать кровь, я мог и проиграть эту схватку». Тут мне не удалось сразу подобрать стиль боя, чтобы быстро победить, поэтому противник нанес несколько колотых ран, но не глубоких, и внимания на них во время боя я не обращал. В итоге я перешел к ударам ногами, что позволило мне вначале нарушить подвижность противника, а затем и тяжело ранить его, зайдя со спины, благодаря моей невероятной скорости. Финал по обоим видам единоборств будет проходить поздно ночью, поэтому я отправился отдыхать к себе в номер, послав одного из помощников принести еду из ресторана неподалеку от Олимпийского городка. Рисковать в последний момент и есть местную пищу я не собирался. В природе существует много ядов, которые нельзя определить, особенно двухкомпонентных, когда каждая составляющая безвредна, но попав в организм человека, они вступают в реакцию, вызывая отравление и даже смерть. «Конечно, мой источник живый должен будет справиться, но рисковать я не буду, просто подстрахуюсь. Помощнику от корейской сборной я доверял, так как он работал на СБ Кореи и предать не должен, да и эмоционально он на моей стороне, а значит, риск минимален». Придя в номер, я помылся, переоделся в домашнее кимоно и развалился на кровати, решив позвонить Йосико. Однако, как только включил свой телефон, он начал принимать вызов от абонента из Кореи, с которым я сейчас точно не хотел разговаривать. Подождав, когда звонки завершатся, собрался уже набрать нужного абонента, но не успел, так как опять начала названивать Миней. Поняв, что разговора не избежать, я ответил на вызов. «Слушаю». «Я прилетаю завтра рано утром. Хочу, чтобы ты встретил меня», — произнесла принцесса в трубку телефона артефакта. «Но я...» «Ничего не знаю. Жду тебя в аэропорту. Я узнавала, соревнований у тебя нет, поэтому встреть меня. Я соскучилась и надеюсь на совместный завтрак». «Ну хорошо, там и поговорим», — ответил я, поняв, что спорить бесполезно, а идти на обострение сейчас нельзя». Абонент с той стороны сразу разорвал соединение, настроение тут же испортилось. «Придется завтра объясняться с Миной и как-то оправдывать свое решение. Хотя чего это я должен перед ней оправдываться? Ее отец сам виноват, что мне пришлось выбирать другую невесту. Жаль, принцесса не согласится стать моей второй женой, но ничего не поделаешь. Лучше завтра сразу расставлю все на места и обозначу свою позицию». Надеюсь, когда король Сунджон узнает о моей свадьбе с японской принцессой и получении мной гражданства Японии, поймет, что он упустил. Интересно, почему мне еще не звонили с космического городка? ведь, по моим подсчетам, они давно должны были схватиться за голову с такими расходами на активацию и поддержание работы портальной арки. Ну да ладно. Сейчас нужно отдохнуть, ведь мне предстоит два боя и шансы у противника довольно высоки. «Конечно, если я активирую все свои способности, у них нет шансов, но вот показывать все свои возможности никак нельзя. Пусть все видят, как я выкладываюсь по полной на финальных соревнованиях». Набрав свою молодую супругу, я сказал в трубку. «Привет, все нормально, я жив, здоров и готов к финалу». «Я очень рада это слышать. Но ну, мне уже отчитались мои люди о твоих боях, а еще поговорили с лекарем, который тебя лечил». «Мне кажется, ты очень рискуешь, выступая в таких дисциплинах». Достаточно того, что ты сделал На финале соревнований в дисциплине артефакторика Мне сейчас звонил мой отец Первый раз за всю мою жизнь Он позвонил не ругать меня А похвалил за то, что я смогла Найти такого мужа, как ты Представляешь? За всю мою жизнь Я видела его 16 раз А звонил он мне трижды И вот сейчас позвонил меня поздравить Еще он ждет тебя у себя Во дворце, что является высшей честью Для японского аристократа Далеко не все главы родов удовлетворяют Достаиваются такого внимания И уж точно не гайдзины После этого двери высшего общества Японии Будут открыты для тебя Учти, император никогда не покидает Своего дворца и увидеть его могут единицы Даже нас, своих детей Он не допускает до общения с собой Изредка допуская своих жен Моя мать видела его последний раз Когда была близка с ним После этого она жила в замке Муцумото Воспитывая меня Представляешь, насколько высокая честь Тебе оказана не знал таких подробностей. Похоже, действительно, это очень большая честь для меня и тебя в том числе. Приедешь сегодня? Не уверен. Все зависит от того, как пройдет финал соревнований. Возможно, заночую тут, потому что у меня с утра назначена встреча. Ага. С одной засранкой скорее. «Не переживай, она первая, кто узнал, что я стала твоей женой Ты бы слышал, как она сопела в трубку, не веря мне!» «Поэтому пришлось воспользоваться дипломатической почтой и показать ей изображение фотографий с нашей свадьбы». «Она даже не стала разговаривать и отключила связь, но я все равно перезвонила ей и рассказала некоторые подробности. Пусть теперь кусает локти, что упустила такого красавчика и крутого парня». «Так ты знаешь, куда я с утра еду?» «Да несложно догадаться. Ты ведь спас ее из байкальской аномалии, и чем она отплатила тебе?» «Попыталась выйти за русского принца, да еще не первая очереди наследования. Пусть теперь волосы на голове у себя рвет, нечего ушами хлопать. Нужно было хватать тебя и тащить в койку, ну а потом под венец». Весело рассказывала все это девушка, а я понял, что по сути она еще ребенок. Хотя, собственно, так оно и есть». «Хорошо, раз ты все знаешь, то жди нас с Миной на завтрак в ресторане гостиницы. На пару секунд установилось молчание, девушка обдумывала услышанное, а потом осторожно спросила «Ты что, задумал притащить ее на завтрак?» После чего она отключила связь, оставив меня в недоумении, что делать дальше «Если девушки поссорятся, а это очень вероятно, то ничего хорошего из этого не выйдет»